Глава двадцать вторая Яра неосознанно шагнула ближе к магу, интуитивно ища защиты и осторожно спросила. «Какой еще сюрприз к Лешему?» Дан скользнул рукой, обнимая Ярославу за плечи и нахмурился. Он тоже не понимал, что происходит, и радостно скалящиеся черти не вызывали у него никакого доверия. «Именно что сюрприз от Лешева. Прекратив все попытки растянуть рот в непривычно радостную улыбку, сплюнул Казя. «Да!» часто, — часто-часто закивал Людь. «Он, как узнал, что Ярославка привела в лес дриаду, так чуть с ума от радости не сошел. Во все уголки леса отправил вестников с новостью, теперь вишня ваша под охраной, а вы вот...» Лютик снова раскинул лапки в стороны, будто демонстрируя, что именно вот. «Почему наш дом в лесу?» поняв, что происходящее не плод воспаленного воображения, Яра начала злиться. «Все-таки дом наш», — чуть наклонившись, прошептал Дан, сдерживая улыбку. «А ты вообще молчи!» Тут же переключила внимание на мужа Ярослава. «И правда», — хохотнул мужчина, — «чего это я?» «Ну, вам что, совсем неинтересно, как мы это провернули?» У Лютика даже уши печально повисли, когда он понял, что их сюрприз не вызывает должного интереса. «Почему же?» — тут же откликнулся маг. «Очень интересно». «А еще больше интересно, зачем вы это сделали?» Яра не скрывала своего воинственного настроя. Для убедительности даже руки под грудью скрестила. «Так, бердо же!» — Лютик посмотрел на брата в поисках поддержки. «Они что, не понимают?» «А чего понимать-то?» — зазвенел голосок Белл из ближайшей ветки. Белка дождалась, когда на нее обратят внимание, и рыжей стрелой прыгнула Дану на плечо. Очень уж ей понравилось сидеть на нем во время прогулки по лесу. «Вы чего, как маленькие? Бердо вас временными хранителями леса сделал? Вы помощь обещали? А теперь чего, в кусты? Нет уж, живите вот здесь и работой занимайтесь!» «Бердо сделал нас кем?» Яра строго посмотрела на чертят, а потом и на белку, деловито перебиравшую лапками волосы мага. «Ба!» — всплеснула лапками рыжая сплетница. «Данчик, ты что же не рассказал всего своей жене?» Нам было не до того. Дан снял белку с себя и опустил ту на землю, поближе к чертям. «На нас кто-то расставил ловушку в лесу, и Яра в нее попалась». От него полыхнуло силой, а взгляд стремительно начал темнить, заставляя представителей нечисти сделать слаженный шаг назад. «Не хотите рассказать, кто это сделал?» «А мы-то что? Ну мы чего?» Белла забегала взглядом, ища куда в случае чего уносить лапы. «Мы же как лучше хотели!» «Лучше?» «Конечно!» Бердо так дрядя обрадовался, всех на уши поднял. Казя подошел к крыльцу и, делая вид, что ему совсем не страшно, облокотился о нижнюю ступеньку. Он, может быть, и принял бы более значимую позу, да только рост не позволял с гордым видом стоять у стены. Рядом с высоким данным, как ни пышься, все одно клопом смотреться будешь. «Мы вообще еще вчера пришли к вам поговорить, про дерево ваше расспросить, куда пропали поинтересоваться». Чертенок вдруг прищурился. «Но вы там, господа магически одарённые на всю голову, про нас гадости всякие говорили». «Вот именно!» — тут же пошла в наступление белка. «Мы всё слышали!» «И что же вы могли такого слышать?» — усмехнулся Дан и подмигнул жене. «Всё-всё слышали! И как ты на нечисть нашу наговаривал всякое, и как Ярославка тебя за это из дома выгоняла!» «Я?» — у Яры даже рот приоткрылся от удивления и отказывался закрываться. «Да вы-то тут при чем? «А что? Ты разве таким образом не за нас заступалась?» Надула щёки белка, становясь похожей на самого обычного хомяка. «За кровать она заступалась», — гуркнула Лютик, наконец-то поняв, что сюрприз явно не удался. «Ну, знаете ли», — пренебрежительно фыркнув, яро развернувшись на пятках, пошла в домик. «Кстати», — обернулась она уже стоя в дверях, «почему в доме воды нет?» Так ясное дело почему. Колодца нет, вот и воды нет. Казя не удержался и ехидно усмехнулся. А что, Ярославушка, не догадалась, сама-то? Ах, вы. Девушка сжала кулачки от возмущения. А как вы мне готовить, прикажете? Купаться как? Пить, в конце концов, нам что? Да, переглянулись черти. Это мы как-то не подумали. «Я знаю! Я все знаю! Ручей же рядом! Вот из него воду можно брать!» «Какую? Зельями магов недоучек отравленную? Вот спасибо!» Ярослава отвесила низкий поклон, явно насмехаясь над предложением Беллы. «Верх мечтаний — напиться водица ключевой и в козла превратиться!» «Да ты шо!» — ахнула Белка. «В козла точно не получится!» И Яра даже на секунду подумала, что в ручье вода чистая, но Казя поставил жирную насмешливую точку в этом разговоре. «Зато коза из тебя знатная получится, Ярусь, прям на загляденье!» Громоподобный хохот спугнул стайку птиц, и они вспархнули с ветвей дерева, что своей кроной дарило тень над домом. Проследив за птицами взглядом, Яра зашла в дом, громко хлопнув дверью. Она злилась. Внутри нее кипело и булькало возмущение, и чтобы не сорваться на ни в чем невиновного Дана, она предпочла уйти. Ее возмутило, что так называемый муж смеялся вместе с чертями, хотя это ведь он, он во всем виноват. Именно его слова о том, что в нападении виновата нечисть лесная, сподвигли тех к таким неприятным сюрпризам. Яра предпочла не вспоминать слова маленьких приятелей про Геру, про радость Бердо и уж тем более о таких глупостях, что она ей дан теперь временные хранители леса. С чего это они взяли? И что там не успел рассказать ее муженек? Забывшаяся, Яра подошла к раковине и попыталась налить себе воды, вот только из крана не показалось ни капли. И этот факт уничтожил остатки терпения Ярославы. Проявлять понимание, уважение, сдерживать свой характер? Все добрые намерения скатились в трубу. Вылетев на крыльцо, Яра посмотрела на обращенные к ней лица и топнула ногой. «Вы это устроили? Вы решайте проблему. Мне нужна вода, мне нужно готовить. В конце концов, я хочу нормально искупаться». «Что ты предлагаешь?» — осторожно уточнил Дан, переглядываясь чертями. «Вы оба!» — невежливо ткнула пальцем в Казю и Лютика. «Как хотите, но сделайте так, чтобы в ближайшее время у меня была вода. Я чаю хочу!» Не обращая внимания на возмущенные мордочки чертей, Яра перевела суровый взгляд на Дана. «А ты?» «Я?» Мужчина на всякий случай шагнул в сторону от чертей. Мало ли, сейчас вместе с ними в деревню отправить попытается. «А ты строишь баню!» «А я? А про меня ты не забыла?» Белка забралась на столб, поддерживающий крышу над крыльцом, и преданно заглянула в глаза Яре. «А ты за всеми присмотришь!» Высказавшись, девушка развернулась на пятках и повторно хлопнула дверью. «Суровая она у тебя!» — пробормотал Лютик, почесывая макушку между ушей. «Ничего!» — Дан, подняв голову, прищурился, глядя на солнышко. «Справимся! Как думаешь, джинны подсобят в стройке?» «Джины!» — крякнул Кази. «Ну, это смотря, как ты с ними договоришься. А вот банника нужно оповестить. Этот тебе точно поможет. Всем, чем может и чем не может тоже». «А ну! Чего встали истуканами?» Белла села на задние лапки на крыльце, а передние попыталась упереть в бока. «Задание все получили. Давайте за работу, мальчики. Уж и я-то за вами присмотрю. У меня не забалуете». В ответ прозвучал слаженный мужской полустон-полусмех. Белла, возомнившая себя суровым надсмотрщиком, была просто уморительна. «Выше поднимай! Выше! Кому говорят?» верещала Белла, сидя на ветке дерева и прищурив глаза бусинки, следя за тем, как работают другие. «Напомни, почему мы должны слушаться, заразу рыжую?» Тихо возмутился Газис, подпирая плечом балку, которую Дан при помощи веревки затягивал на крышу будущей бани. — Потому что солнце души твоей сгоряча назначило ее главной, — процедил в ответ маг, напрягая руки в попытке удержать веревку. — Я все слышу, — прервала их разговор Белка. — Вы еще норму сегодняшнюю не сделали, чтобы так много разговаривать. — Старший, — обратился к магу второй из джинов. «А можно я нашей общей подруге сотворю кляп из шишки?» «Попытайся!» Приложив совместные усилия, трое мужчин все же подняли тяжелую балку наверх и дружно с облегчением вздохнули. «Думаешь, у меня сил не хватит?» Абу, задрав голову, требовательно посмотрел на мага, сидевшего на перекрытии. «Думаю, — утерев лоб, — ответил тот, — что и эту твою шишку она в дело пустит». Твоя правда, маг. Абу сложно привыкал к совместной работе с Даном, хотя в некотором роде драка при знакомстве его смирила с мыслью, что не все маги в мире являются абсолютным злом. А уж когда к Газизу пришел сам Бердо и попросил помочь со строительством бани в лесу, и вовсе пришел к выводу, что не так страшен маг, как выглядит. Дрался ведь без применения магии, да и не постеснялся признать, что у самого сил не хватит на стройку. А то, что сам просить не пришел, ничего удивительного. Решил не нарушать границы, выставленных джиннами вокруг своего жилья. Вообще, многое изменилось в лесу после того, как стало известно, что у них теперь живет самая настоящая дриада. Джины, конечно, не очень понимали всей ценности этого волшебного создания, но общее воодушевление чувствовали. Они даже участвовали в переносе домика со спящей парочкой, одной темной безлунной ночью. Но кто же знал, что этот вынужденный переезд приведет к тому, что он, сам Абу, будет вынужден, как обычный наемный рабочий, горбатит спину на стройке. «Чегось замерли, хлопцы!» — тут же выкатился из домика старик Йоля. Охонюшка, работка-то спорится, спорится, но медленно!» Банник был невысокий, со спутанными волосами, торчащими во все стороны из-под войлочной шапки. Предпочитал щеголять в одной набедренной повязке из-за лоскута, оторванного от простыни. Обладал широкой, покрытой короткими кучерявыми волосами грудью и при этом говорил зычным басом. «Юля, они меня слушать не хотят! Сидят опять лясы точат! Ни тобой ни совести у них!» Белла потрясала кулачком и собиралась еще много всякого сказать, жалуясь самому преданному слушателю. Вот только обу все же не выдержал, и, шепнув пару слов, так и заткнул рот белки кедровой шишкой. <мирает> «Ой-яй-яй!» — говорит, — усмехнулся Джин?» «Что мы совсем обнаглеили!» — махнул рукой Ёля, и, не обращая внимания на маленькую вредину, любовно осмотрел полуготовую баню. «Ох лепота! Будем скоро праздновать завершение стройки!» «О, кедровенькая!» Белла, вытащив изо рта шишку, крутила ту в лапках. «Пойдет на подкуп кабанчика. А то гордый слишком, желуди ему уже не так интересно кушать». «Будем, Йоль, кивнул Дан, не обращая внимания на мелкую предпринимательницу. «Только нам бы каменку придумать. С печью-то разберемся, черти обещали помочь». «Ну, эти раз обещали, значит, сделают. А где они, кстати?» «Воду таскают. Для Ярославы, свет величества». «Неужто опять купаться изволит?» Радостно сплеснул руками банник. «Нет, это она в воспитательных целях. Ну и, конечно, перед сном и я буду не против ванну принять. Ох, баньку скорее надать. Буду вам каждый вечер топить. Пар жаркий будет, ух! И веники, веники березовые непременно. Ты жёнушку свою перед сном будешь вениками гладить. Она в ночи ласковее будет». «Ёля!» — окрикнула яра банника. Высунувшись в окно, «Я сейчас тебя веником поглажу. Ты мне что обещал?» «Всё-всё, хозяюшка, не серчай. Сейчас всё будет». Больше не обращая внимания на бригаду строителей, Юля укатился за деревья по срочному и очень важному поручению Ярославы. Банник был полностью и абсолютно счастлив от того, что в лесу теперь есть не только хозяйка с хозяином, которые строят баню. «Будет ему где жить, хозяйство своё будет». А судя по тому, как часто черти для хозяюшки воду из деревни таскают, банька горячей будет каждый день. А там, глядишь, и малышня пойдет голопопая, и их закалять нужно. Банник, как и большинство представителей нечисти, предпочитал не думать о том, что Ярослава с данным к лесу привязаны временно. А вось привыкнут, да и останутся тут насовсем. Тем более, сколько они всего уже сделали. Сделано и правда уже было немало. После того, как Ярослава раздала всем важные задания и скрылась в доме, она не находила себе места до самого вечера. И пусть черти, не споря, принесли в дом сначала несколько ведер воды. «Это значится, чтоб ты чай попила», — ставя свою ношу у печи, осторожно сказала Казя, чутко следя за реакцией девушки. Яра в тот момент даже не нашлась, что ответить, только впечатлилась тем количеством чая, которое ей предлагали выпить для успокоения нервов. Так что она не стала комментировать ей споры наполняющуюся ванну. Кази с Лютиком под вечер уже не так радушно смотрели на хозяйку дома, но все таскали и таскали чистую, но, к сожалению, девушке ледяную воду. «Согреешь», — только и сказал Лють, насетывание ярой по поводу температуры воды. Белла, оставленная за старшую, регулярно докладывала Ярославе, кто чем занят. Если чертее девушка и сама постоянно видела в течение дня, то ее муж куда-то ушел, сразу после того, как поговорила с Казей и его братцем. Даже белка не знала, что он задумал и куда исчез, оставаясь на своем посту, широкой ветке дерева над крышей дома. Яра уже даже начала с беспокойством поглядывать в окно, так надолго пропал маг. Борясь с беспокойством, она ворча принялась в заготовку — и так увлеклась, что, когда Дан вернулся и повёл носом, с любопытством поглядывая на накрытый стол, только и смогла возмутиться. «Где ты был?» Дан же не торопился отвечать, вместо этого рассматривая заставленный едой стол. А на нём чего только не было. И оладушки, которые пришлось печь из-за чуть скисшего молока, и запечённое с овощами мясо, каша, от которой ещё поднимался пар, стояла в небольшом чугунном горшочке, какой-то пирог, от которого пахло чем-то сладким, и, конечно же, неизменный чай. Кажется, Ярослава так сильно любила этот напиток, что была уверена, что его предпочитают пить все, а Дан, с сожалением поймал себя на мысли, что к такому шикарному ужину не отказался бы от самого настоящего компота, чуть кисловатого, горячего, из свежих ягод, коих в лесу встречается достаточно, и прошлогодних яблок. Волновалась? Уточнил он, кивком головы принимая помощь жены, которая молча подошла полить ему из ковша на руки, чтобы мужчина мог помыть их. Вот еще. Гордо вздернув подбородок, Яра отошла в сторону. Правда, предварительно подала магу чистое полотенце. Но это было не проявлением заботы, вовсе нет. Просто она не хотела, чтобы некоторые наглецы закапали ее чистый пол водой. Она, между прочим, не для того сегодня помимо готовки еще и уборкой занялась. Попеременно борясь то с головокружением, то с дёргающей болью в ноге. «Я и вижу», — Дан выразительно покосился на стол. «Не говори глупости», — фыркнула, отворачиваясь. «Давай лучше ужинать». Вздохнув, маг подошёл ближе и, развернув не очень-то и сопротивляющуюся девушку, заглянул ей в глаза. «Поговорим?» «Ну, Белла», — хохотала автор, — «маленький грозный прораб». «Меня там нет. Ух, я бы ей... Ты смотри, какая наглая стала! Вообще ничего не боится!» «А чего ей бояться? С Ярой подружилась? Да, она так вообще, кажется, нежно любит. Вот и важничает. Но мне она нравится!» «Ого! Это просто про тебя она всякие сплетни по лесу не разносила!» «Да ладно, Ись, не бухти! Мне кажется, эта леди еще внесет свою лепту в историю!» «Как? Леди?» Иза только головой покачал. «Сплетница, шантажистка и вымогательница!» «Ну, зато на её фоне даже твои братья выглядят как настоящие воспитанные мужчины, а не мелкие пакостники!» «Кстати, братцы вообще расслабились. И правда, подобрели как-то. Никаких подстав и каверс. Это что вообще?» «Это ты, Изенька, так увлёкся историей, что не даёшь им развернуться от души!» «Исправим!»